Страница 123. Глава 11. Месопотамия во втором тысячелетии до нашей эры. Преобладание Вавилона. Страницы со 123 по 137. Параграф 1. Возвышение Вавилона в эпоху старовавилонского царства 19-16 века до нашей эры кризис экономической системы, опирающейся на крупные царские хозяйства, падение третьей династии Ура, разрушение многих шумеро-аккадских центров скотоводами амореями и их распространение по территории Месопотамии привели к временному упадку централизованного государства и возрождению политической раздробленности страны. На юге обособилось царство с центром в городе Ларси. Севернее его возникло независимое государство с центром в Иссине. На севере Месопотамии большую роль играли государства Мари на Ефрате и Ашур на Тигре, в районе реки Диалы государства Эшнуна. В них правили аморейские династии, опиравшиеся на вооруженные отряды своих воинственных соплеменников. В 20-19 веках до нашей эры Эти государства вели изнурительные междоусобные войны. Постепенно в ходе этой борьбы приобретает независимость и возвышается город Вавилон. Баб-Или – ворота Бога, где воцарилась первая Вавилонская или Амурейская династия, время правления которой называют старо периодом. 1894-1595 годы до нашей эры. В ходе войн основные соперничающие государства ослабляли друг друга. Ларса, например, сделалась легкой добычей эламитов, прочно закрепившихся в Южной Месопотамии. Эламский правитель Рим 1822 1763 годы до нашей эры, проводил каналы, сооружал золотые и медные статуи, строил храмы в Ларсе, Уре и других городах в честь шумерских и эландских богов. Под его власть попали многие города Месопотамии, в том числе Урук, Непур и Исин, А город Ларса, столица государства вскоре стал одним из крупнейших городов Месопотамии. Общество Южного Двуречия, пережив жесточайший социально-экономический и политический кризис, вновь набирало силы. Наметился новый подъем ирригационного земледелия, оживились торговля и городская жизнь. Этим тенденциям препятствовали политическая раздробленность и междоусобные войны на повестке дня снова встал вопрос о создании единого централизованного государства. В этих условиях постепенно возрастает роль и значение нового центра Вавилона. Его местоположение в центральной части долины, там где Тигр сближается с Ефратом, было стратегически удобным и для нападения, и для обороны. Уже оно, естественно, выдвигало этот город на роль политического центра страны. Здесь сходились основные звенья ирригационные сети, основы жизни всей Южной Месопотамии. Проходили важнейшие сухопутные и речные пути всей Передней Азии. Страница 124 Расцвет Вавилона приходится на время правления шестого царя первой вавилонской династии Хаммурапи 1792-1750 годы до нашей эры, который был выдающимся государственным деятелем, прозорливым и изворотливо хитрым дипломатом, крупным стратегом, мудрым законодателем расчетливым и умелым организатором. Хаммурапи мастерски использовал политику создания военных союзов, которую он после достижения нужной цели легко расторгал. Первоначально Хаммурапи заключил договор о взаимопомощи с Ларсой и, обезопасив себя таким образом, начал захват городов Юга, подчинив себе Урук, а затем и Иссин. Далее его внимание было переключено на государство Мари, только что освободившееся от власти Ассирии, где на троне утвердился представитель местной династии Зимрилим, с которым были установлены самые дружественные отношения. Опираясь на этот союз с Мари, Хамурапи разгромил Эшнуну, которая безуспешно пыталась помочь Ассирии. зимрилим не претендовал на плоды этой победы и писал своему союзнику «Правь сам или поставь угодного тебе». Следующий удар союзников обрушился на Ларсу. Римсин был побежден и бежал в Илам. Его царство также досталось Хамурапе. Теперь на территории Месопотамии осталось два крупных государства. Вавилон, объединивший под своей властью всю южную и среднюю часть страны, и его союзник Мари, чей правитель считал себя владыкой верхней страны. Мари было для Вавилона сильным и опасным соперником, ибо это государство, расположенное на среднем течении Ефрата, объединило вокруг себя ряд приефратских городов, подчинило некоторые кочевые племена Сирийско-Месопотамской степи, вело торговлю и имело дипломатические отношения с восточно-средиземноморскими государствами, Библом, Угаритом, Каркемишем, Ямхадом, островами Кипр и Крит. в Вправление Зимрилима в городе Мари был выстроен великолепный дворец, занимавший площадь в 4 гектара и имевший более 300 помещений жилого, хозяйственного и культового назначения. В нем был роскошный тронный зал расписанные многоцветными фресками, множество статуй, терракотовые ванны, канализация, помещение для иноземных послов и гонцов, хранилище хозяйственного и дипломатического архивов и другое. Этот дворец являлся для своего времени настоящим чудом света, и на него приезжали полюбоваться из Угарита, Ямхада, Вавилона. Нельзя сказать, что Зимрилим был недальновидным и слабым правителем, уступавшим такому государственному деятелю, как Хаммурапи. Страница 125. В Вавилоне постоянно находились его дипломаты и разведчики, которые даже в лучшую пору взаимоотношений Вавилона и Мари Внимательно следили за всеми действиями союзника, о чем свидетельствуют их письма, сохранившиеся в архиве дворца Лима Все нюансы взаимоотношений Вавилона, ларсы Эшнуны от Сирии были в деталях известны царю Мари. Он первый почувствовал изменение обстановки, отозвал свои войска которые вели совместно с вавилонянами боевые действия у Ларсы. Но этот тактический шаг не мог покрыть крупного стратегического просчета. Вавилон оказался уже гораздо сильнее Мари. В 1759 году до нашей эры Хамурапи имея вполне благовидный предлог, разрыв землелимом союза, Появился под стенами Мари, захватил город и подчинил себе это крупное северо-месопотамское государство. Вскоре мятеж Земрелима заставил его повторно взять непокорный город, разрушить его стены и сжечь дворец правителя. После этого разгрома государство Мари перестало существовать, хотя сам город Мари Довольно долго влочил скромное существование до третьего века, до нашей эры. На севере осталась лишенная союзников, ослабевшая Ассирия, крупнейшие города которой Ашшур, Ниневия и другие признали власть Вавилона. 35 лет царствования Хаммурапи ушли на создание обширной вавилонской державы, раскинувшейся по всей территории Месопотамии. За эти годы Вавилон из небольшого города превратился не только в столицу нового огромного государства, но и в крупнейший экономический, политический и культурный центр Передней Азии. Несмотря на первоначальные успехи, Вавилонская держава, созданная из многих покоренных областей и некогда самостоятельных государств оказалась непрочной. Обострение внутренних противоречий, особенно связанных с разорением общинников, воинов, налогоплательщиков и защитников государства и внешнеполитические трудности, сказывается уже в правлении сына Хамурапии, Самсуилуны, 1749-1712 годы до нашей эры Этот царь еще пытается поддерживать свой престиж, строит зикураты и украшает храмы, воздвигая в них золотые троны в честь богов, проводит новые каналы, заверяет, что не ни непокорной страны. Однако на юге вавилонян теснят эламиты, захватывающие один за другим шумерские города, восстает Сипар, стены и храмы которого с ожесточением разрушаются в ходе подавления мятежа, вскоре отпадает Исин. Сам Самсуилуна говорит в надписи о победе над двадцатью шестью узурпаторами. Что свидетельствует о постоянной внутренней борьбе и неурядицах. Внешнеполитическая обстановка также становится все более неблагоприятной для Вавилона. Все активнее проникает на его территорию воинственные племена Касситов, на северо-западе Месопотамии образуется новое государство Митанни которая отрезает Вавилонию от основных торговых путей, ведущих в Малую Азию на восточное средиземноморское побережье. Наконец, вторжение хеттов в Вавилонию в 1595 году до нашей эры, завершившееся захватом и разорением самого Вавилона, кладет конец правлению первой Вавилонской династии, и завершает 300-летний Старо-Вавилонский период.